Много людей пришло поглядеть на тех, кого духовенство и хвалило, и ненавидело. Константин лежал, и в глазах у него рябило от пестрых мозаик в церквах и от еще более пестрой толпы. Ясные голоса гулко сталкивались под куполом церкви и все еще звучали в его душе, смущенной такой встречей. Но искренне ли были римские священники, воздавая им такие почести? Может, все это лишь внешнее прикрытие того, что задумано, и чего не положено видеть народу? Весь Рим стоял по обеим сторонам дороги Виамаджоре, чтобы посмотреть на них и выразить уважение к святому Клименту Римскому. Не было конца приветственным крикам и песнопением Константина Мефодии, чем наступали первыми. За ними смущенные ученики. Шествие задержалось у церкви святого Климента, но папский легат сказал, что надо идти дальше. Мощи следует вручить самому папе, он ждет их у латерана. Площадь перед папским дворцом почернела от священников и мирян, яблоку негде упасть. Новый божий наместник, человек страшноватого вида, с мягким голосом и лисьим выражением в глазах, взял ящичек с мощами, передал его стоящему слева священнику и благословил опустившихся на колени славянских первоучителей. Это было первым торжественным актом папы Адриана, и он хотел придать ему как можно больше блеска. Сам Климент Римский вернулся в вечный город, притом именно во время его, Адриана, пантификата Примечание. пантификат Время правления папы. Ведь даже он, папа Адриан, никакими усилиями не смог бы организовать нечто подобное. И несмотря на тайную неприязнь к братьям... Адриан должен был отдать им дань уважения и почестей. Весь Рим ликовал благодаря им. Первое торжественное положение святых мощей состоялось в церкви Латерана. Служба длилась недолго. Ожидалось большое богослужение у церкви святого Климента. Шумные торжества оставили у Константина ощущение неискренности. Однако пока все шло хорошо. Вечером в тесном кругу семи римских митрополитов Братья подробно рассказали о смысле своей работы в Моравии. Мефодий попросил на этой встрече дать духовный сан некоторым из них, чтобы они могли продолжать свое дело в Моравии. Папа Адриан не ответил на просьбу, и это внесло некоторое напряжение в торжественную атмосферу приема. Сначала Константин подумал, не поторопился ли брат, но, поразмыслив, оправдал его. «Именно сейчас, пока их осыпают почестями, надо ставить вопрос о возвращении». Затем покатилась волна богослужений и литургии во всех больших кафедральных соборах. Только тут философ понял, как много в городе византийских граждан. Они на каждом шагу останавливали его, просили благословения, задавали вопросы, и он должен был любезно отвечать, хотя перед глазами расплывались красные круги от усталости и мучительной боли в желудке. В шумных римских толпах Константин встретил также Аргириса, Ученика Магнавры, который в то давнее время затеял сгораздом драку из-за славянского происхождения Константина, Аргирис попросил святого благословения, и на вопрос, что он тут делает, весьма сбивчиво объяснил, мол, его сюда послал патриарх Игнатий по делам церкви. У философа не было времени расспрашивать о Царьграде, да и вряд ли Аргирис мог бы рассказать то, что интересовало Константина. Аргирис был очень хитер и знал, когда, где, кому и о чем говорить. Константин удивлялся, как это он сумел завоевать доверие Василия и Игнатия. Он ведь был родственником Варды, в свое время первым пошел собирать людей в поддержку Фотия для борьбы с Игнатием. Чего только не бывает на этой грешной земле. Константин уже перестал удивляться. Немало он перевидал и пережил на своем веку. Боль в желудке не давала никакого покоя. Нашла время. Константин лежал и думал об учениках, об их радостях. Сава уже не раз успел побывать за воротами большого города и всегда возвращался с интересными вестями. Он узнал, где поселились болгарские посланцы, и ждал, пока учителю полегчает, чтобы привести их к нему. И тут Сава предался мечтам. Он надеялся увидеть своего избавителя и учителя, главой большой церковной общины, охватывающей Паннонское, Моравское и Болгарское княжество. Обычно настроенные скептически, Сава внушил себе Сейчас надо требовать многого, чтобы получить поменьше, но ну и не совсем мало. Константин понимал его. Наступил как раз такой момент. Если прозевать его, жизнь войдет в свои берега, успокоится, и им гораздо труднее будет сделать свое дело. Опять поднимут голову старые враги, немецкие священники, пустят в ход сплетни, тайные интриги, и не успеешь оглянуться, оттеснят миссию во тьму забвения. Философ. Был за безотлагательные действия. И незачем долго оставаться в Риме. Получат то, что хотят, и в дорогу. Только вот болезнь досаждала. И откуда она взялась именно теперь? Новые византийские знакомые прислали к нему целителя. Его капли унимали боль, но ненадолго. Как жаль, ах, как жаль, что нет диана Какая досада, что никто из учеников не заинтересовался его травами. диан давно бы поднял его на ноги. Оставшись наедине с болью и думами, Константин, словно от назойливой мухи, не мог избавиться от одной странной догадки. На литургии освящения славянских книг в церкви Санта мария Маджоре на него все время упорно смотрела неизвестная женщина. Все время он ощущал ее взгляд, но не смог хорошо разглядеть незнакомку. При выходе, когда люди столпились у дверей, ему удалось на мгновение увидеть ее, и что-то очень знакомое заставило его остановиться. Но женщина уже исчезла в толпе, и всякий раз, возвращаясь к своей догадке, он укорял себя. Неужели он дошел до того, что в каждой иностранке видит Ирину? Зачем ей тут быть, в этом далеком городе? И хотя вопросы были оправданы, сомнения не оставляли его. Возможно ли столь большое сходство, та же походка, та же фигура, те же узкие покатые плечи? Пока философ думал об этой случайной встрече и предавался воспоминаниям, Боль постепенно утихла, и, вопреки его желанию, ожил тот далекий мир. Он увидел ту Ирину с чистой, как снег, душой, увидел, как она улыбается, а браслет на ее руке соскальзывает куда-то к локтю, к белому красивому локтю, который едва обозначается под подшелковой тканью. Многое дала Константину жизнь и многое отняла, но это воспоминание осталось, вопреки его желанию. Оно оказалось сильнее запретов, которые он сам наложил на себя и которые наложило на него жизнь. Порой Константин думал, может, он слаб, чтобы преодолеть это, но потом устало махал рукой, пусть где и у него будет такой огонек. Его свет и холоден, и непостоянен, да нельзя жить совсем без этого. Философ ловил себя на мысли, что иногда преувеличивает в Ирине самую незначительную крупицу добра, и преуменьшает зло, которое не раз обнаруживалось в ее поступках. Но это происходило как-то невольно, неосознанно. Он думал, если бы он в своей жизни встретился еще хоть с одной женщиной, у него было бы право сравнивать, и тогда то немногое хорошее, что сохранилось в его душе от Ирины, растворилось бы во времени. Но теперь в книге его жизни было только две страницы об одной женщине — белая и черная. И философ предпочитал заглядывать в белую. Но не это было самым важным. Дело его жизни признали в Риме. Он гордился достигнутым. Папа обязал епископов Формозу и Гаудериха рукоположить некоторых из учеников в церковный сан. Константин никогда не предполагал, что сладкогласый славяно-болгарский язык прозвучит в соборе святого Петра. Большой храм усиливал их голоса, наполняя души торжеством. торжеством земледельца, радующегося плодам своего труда. Это прекрасное волнение придавало славянскому слову чудное звучание и вызывало слезы на глазах людей. Такие богослужения были проведены и в храмах святой Петра Нилы, святого Андрея, святого Павла. Ученики были неутомимы, днем и ночью их голоса воздавали хвалу Всевышнему. В это время и родилась прочная дружба между философом и Анастасием, правой рукой Николая и любимцем нового папы. Анастасий, который владел греческим языком и свободно ориентировался во всей религиозной литературе, очень любил беседовать с Константином. В их беседах часто затрагивалась жизнь Климента Римского. Анастасий расспрашивал его о путешествии в страну Хазар и о том, как были найдены святые мощи. Философ рассказывал, Подробности увлекали Анастасия, он часто повторял самые интересные места, чтобы лучше запомнить их. Константин воспринимал этот интерес библиотекаря Ватикана как нечто естественное, но мало помалу убедился, что это непростое любопытство. В конце концов он спросил, и ответ Анастасия его не удивил. Гаудерих, епископ Велетри, составлял житие Климента Римского и попросил Анастасия узнать подробности. Церковь в Велетрии носила имя этого святого.